Глава 9. Только к середине дня в среду удалось установить местоположение телефонного номера в Лиме, сообщенного Доном Кеттерингом. «Дело в том», — сказал Виктор Веласко, извиняясь и объясняя задержку Партриджу и Рити, находившимся в аппаратной, которую Энтель выделила Сибиэй, и где они вместе с Бобом Уотсоном готовили очередные новости для Нью-Йорка, что эти данные могут получить далеко не все. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы убедить одного из моих коллег добыть эту информацию, но все же мне это удалось. С помощью денег спросила Рита, и когда он кивнул, добавила, «Мы вам все возместим». На листке, вырванном из блокнота, значилось «Г. Кальдерон». Улица Хуанка Велика, 547, «Квартира 10F». «Нам нужен Фернандес», — сказал Партридж. «Он уже едет», — сообщила Рита, и смуглый энергичный хроникер появился через несколько минут. Ему назвали адрес на улице Хуанка Велика и рассказали, что с ним связано. Хроникер кивнул. «Я знаю, где это. Это старый многоквартирный дом возле пересечения и Такна. В общем...» Он помолчал, подыскивая английское слово. «Не дворец». Какой бы ни был, прервал его Партридж. «Я еду туда сейчас же». И, повернувшись, к Крити добавил. Мне бы хотел, чтобы ты и Мини Кен поехали со мной, но в квартиру я войду сначала один». «Только не один», — возразил Фернандес. «На вас тут же нападут и ограбят, а может случиться кое-что и похуже. Мы пойдем с вами, я и Томас». Универсал, который нанял Фернандес, и которым они теперь вовсю пользовались, стоял на улице у здания Интель. Разместиться там семерым, считая шофера, было трудновато, но ехать пришлось всего 10 минут. «Вот он, этот дом», — указала за кошкой Фернандес. Улица Хуанка Велика пересекала Авениду Такна, широкий и шумный проспект под прямым углом. Район этот хоть и не был беспросветно мрачным, как Бариадос, Явно переживал плохие времена. Дом номер 547 был большой и ветхий, с облупившейся краской и осыпающейся штукатуркой. Несколько мужчин сидели на ступеньках у входа, другие болтались рядом. Партридж, Фернандес и Томас вылезли у них на глазах из «Универсала», оставив Риту, Минь Ванкани и звукооператора Кена Ухару дожидаться в машине вместе с шофером. Заметив, как недружелюбно, с какой прикидкой оглядели их зеваки, Партридж порадовался, что идет в дом не один. Вестибюли пахло мочой и запустением, пол был усыпан отбросами. Лифт, как и ожидалось, не работал, поэтому пришлось лезть на девятый этаж по грязной цементной лестнице. Квартира 10F находилась в конце мрачного голого коридора. Партридж постучал в деревянную дверь. Дверь приоткрылась на два-три дюйма, придерживаемая цепочкой, и одновременно раздался пронзительный женский голос, выкрикивавший что-то по-испански, но так быстро, что Партридж сумел уловить лишь отдельные слова. «Анималес! Ассисиньос! Диаблос!» «Звери! Убийцы! Черти!» — испанский. Партридж почувствовал на плече руку Фернандеса, отстранявшую его. Пригнув к щели голову, Фернандес заговорил так же быстро, как женщина, но рассудительно и спокойно. Постепенно женский голос утратил свою пронзительность, и женщина умолкла, а затем сняла цепочку и открыла дверь. Женщине было лет шестьдесят. Когда-то она, наверное, была хороша собой, но время и тяжелая жизнь огрубили и сморчили кожу, нечесанные и крашеные волосы стали пегими. Глаза под выщипанными, нарисованными карандашом бровями были красны и опухли от слез. Фернандес прошел мимо нее в квартиру, остальные следом за ним. Женщина, явно успокоившись, закрыла дверь. Партридж быстро огляделся. Комната была маленькой, бедно обставленной. Несколько деревянных стульев, диван с рваной обивкой, простой захламленный стол — И примитивный книжный шкаф, сооруженный из кирпичей и досок. Как ни странно, шкаф был полон книг в твердых переплетах. Судя по ее словам, всего несколько часов назад здесь убили ее сожители, сказал Фернандес Партриджу. Она выходила из квартиры, а, вернувшись, обнаружила его мертвым. Полиция забрала труп. Она решила, что мы убийцы, которые вернулись, чтобы прикончить ее. Я убедил ее, что мы друзья. Он снова сказал что-то женщине, и та перевела взгляд на Партриджа. «Мы очень сожалеем о смерти вашего друга», — заверил ее Партридж. «А у вас... нет ли у вас предположения, кто убил его?» А женщина отрицательно покачала головой и что-то пробормотала. «Она почти не говорит по-английски», — сказал Фернандес, — и перевел ей то, что сказал Партридж. Женщина энергично закивала и исторгла поток слов, кончавшийся Сендеро Луминосо. Это подтверждало опасения Партриджа. Человек, которого они надеялись увидеть, был каким-то образом связан с Сендеро, но теперь до него уже не доберешься. Однако оставалось выяснить, знает ли эта женщина что-то о похищенных. Скорее всего, едва ли. А женщина снова заговорила по-испански, уже медленнее, и на этот раз Партридж понял ее. «Переведи ей», — сказал он Фернандесу, — что мы хотели бы присесть и что я был бы ей благодарен, если бы она ответила на несколько вопросов. Фернандес перевел просьбу Партриджа и затем... ответ женщины. Она говорит «да», если только сможет ответить. Я сказал ей «кто вы?» Кстати, ее зовут Долорес. Она также спрашивает, не хотите ли чего выпить. «Но, грасиас», — сказал Партридж. Долорес кивнула и направилась к шкафу, явно намереваясь налить себе. Но бутылка джина, которую она достала, была пуста. Казалось, она сейчас снова расплачется, но вместо этого она что-то пробормотала и села. Она говорит, что не знает, как будет жить, — перевел Фернандес. — У нее нет денег. Партридж обратился теперь уже прямо к Долорес по-испански. — Я дам вам денег, если у вас есть сведения, которые я ищу. Долорес и Фернандес обменялись репликами, и Фернандес сказал. Она говорит... «Задавайте ваши вопросы!» Партридж решил не доверять своим скромным познаниям испанского и продолжил разговор через Фернандеса. Вопросы быстро следовали за ответами. «Ваш приятель, которого убили, чем он занимался?» «Он был доктор, специальный доктор. Вы хотите сказать «специалист»?» «Он делал так, чтобы люди засыпали». «Анестезиолог?» Долорес покачала головой, показывая, что не понимает. Подойдя к шкафу, она вытащила потрепанный чемоданчик, открыла его, вынула папку и принялась листать лежавшие в ней бумаги, а затем выбрала две из них и передала Партриджу. Он увидел, что это медицинские дипломы. Первый диплом давал право Хартли Хэралду Госсейджу выпускнику медицинской школы Бостонского университета, практиковать в качестве медика. Второй подтверждал, что все тот же Хартли Хэролд Госейдж является профессиональным специалистом-анестезиологом. Несколько документов были чисто медицинского характера и не представляли интереса. Затем было письмо со штампом Массачусетского бюро регистрации медиков, Оно было адресовано Ха-Ха доктору медицины, и начиналось так. Настоящим извещаем, что выданное вам разрешение практиковать медицину пожизненно аннулируется. Партридж положил на стол письмо. Картина прояснялась. Тот мужчина, который жил здесь и которого, судя по всему, только что убили, был, по всей вероятности, Госейдж. Американец-анестезиолог, лишенный права практиковать и, каким-то образом, связанный с Эндеролуминосу. Именно он рассудил Партридж помог вывести похищенных из Соединенных Штатов, по всей вероятности, в бесчувственном состоянии, сделав ему колы или дав какие-то лекарства. Собственно, вчерашние открытия, сделанные в том доме в Хакенсаке, о чем рассказал Партриджу Дон Кеттринг, подтверждали это. По всей вероятности, этот бывший врач Госэйдж усыплял похищенных. На лице Партриджа заходили желваки. Жаль, что он не смог встретиться с этим человеком, пока тот был жив. С помощью Фернандеса Партридж возобновил допрос Долорес. Вы сказали, что Сендера Луминоса убила вашего приятеля-доктора. Почему вы так думаете? Потому что он работал на этих бастардус. Она помолчала и вдруг вспомнила. Сендеру дала ему другое имя Бауделью. А как вы об этом узнали? Он мне сказал: А он говорил вам, что он делал для Сендеру? Кое-что говорил. слабой улыбка мелькнула на ее губах и исчезла, когда мы пили вместе. — А вы знали про похищение? Это было во всех газетах. Долорес покачала головой. — Я не читаю газеты. Они ведь все врут. А Бауделью последнее время уезжал из Лимы. Она усиленно закивала. — Надолго уезжал. Я по нему скучала. Помолчала и добавила. «Он мне звонил из Америки». «Да, мы знаем». «Все сходится», — подумал Партридж. Бауделью безусловно, присутствовал при похищении. «А когда он вернулся?» Далурес подумала, прежде чем ответить. «Да с неделю будет. Так он был рад. Но боялся, что его убьют». А он сказал, почему. Далорес немного подумала. «По-моему, я что-то такое слышала насчет того, что он слишком много знает». И она заплакала. «Мы ведь так давно вместе. Что же я теперь делать-то буду?» Оставалось выяснить еще один важный вопрос — Партридж намеренно медлил задавать его и, чуть ли не со страхом, задал сейчас. После того, как Бауделью прилетел из Америки и до того, как вернулся сюда, он нигде больше не был. Дал кивком дала понять, что был. Он не говорил, где именно. Говорил, в нуэво Эсперансе. Партридж с трудом мог поверить своему неожиданному везению. Дрожащими руками он стал переворачивать страницы своего блокнота в поисках того интервью с Сесаром Осиведа и со списком мест, куда Сендера Луминоса не пускала католиков-медиков. И он увидел это название. Но его Узнал. Наконец-то он знает, где содержат Джессику, Ники и Энгуса Слоунов. И все-таки Партридж прежде всего был телекорреспондентом, он принялся обсуждать с Ритой, Минимой, Охарой, что следует тут заснять, Долорес, ее квартиру и дом снаружи. Все они уже находились тут, остальных троих привел Томас. Партридж попросил сделать крупный план медицинских дипломов, и письма из Массачусетса, отправлявшего Госсейджа, то есть Баудельо, на свалку медицинской профессии. Бывший доктор уже лежал в могиле, но Партридж хотел навеки зафиксировать ту подлость, которую он совершил в отношении семьи Слоуна. Однако, хотя Бауделью и сыграл важную роль в похищении, Партридж понимал, что обнародование этой информации сейчас — Было бы ошибкой, так как ею обладала пока только группа СБА. Но он хотел, чтобы та часть истории, которая связана с Баудельо, была заранее готова, и когда настанет время, ее можно будет воспользоваться в любую минуту. Долорес была снята крупным планом. Ее голос, звучавший по-испански, будет потом смикширован, и вместо него пойдет перевод. Когда съемка и запись были окончены, Фернандес сказал Партриджу, — она напоминает вам, что вы обещали ей деньги. Партридж поговорил с Ритой, и та выдала тысячу долларов. В данных обстоятельствах плата была щедрой, но Долорес открыла перед ними существенный просвет, а, кроме того, Партриджу и Рите было жаль ее, и они верили, что она ничего не знала о похищении, несмотря на свою связь с Бауделью. «Пожалуйста, растолкуй ей», — сказала Рита Фернандесу, — «что себе и не платит за появление в новостях. Поэтому деньги мы ей дали за использование ее квартиры и за информацию». Это была, конечно, семантическая уловка, позволявшая телестанции делать то, что она не должна была делать. Но Нью-Йорку нравилось, когда выпускающие поступали таким образом. Судя по тому, как благодарила Далорес, она не поняла сделанного ей разъяснения, да это ее и... Мало заботила. Партридж был уверен, что как только они уйдут, пустая бутылка из-под джина будет быстро заменена полной. Теперь Партридж уже мог продумать главное: как побыстрее провести спасательную экспедицию в Ноева Эспирансу. Намечая план действий, он разволновался Любовь к борьбе и опасности вновь проснулась в нем горяча кровь.